старости кивнул, эти грязные притоны, сказал он. Посещают ту игуры, турки и другие приграничные варвары. Девицы в них всех кровей. Остались они с тех пор, когда город наводняли богатые варварские князьки и купцы. из царств данников Мажун встал и затянул пояс на халате Надо отправиться туда немедленно решительно сказал он Чтобы не вызывать подозрения я пойду один Встретимся позже ночью в управе Да, Огань потеребил три волоска на левой щеке. — Хорошая мысль, — сказал он задумчиво, — надо спешить, потому что завтра весть об обысках облетит весь город. Я сейчас отправлюсь на Южную улицу и переговорю со всеми владельцами веселых домов. Не очень верю в успех, но мы не должны пренебрегать даже малейшей возможностью. Староста настаивал, чтобы Мажун взял его с собой. На северной улице собирается отъявленный сброд, говорил он. Ити туда в одиночку это верное самоубийство. Не беспокойся за меня, отвечал Мажун. Я знаю, как надо держать себя с этими мерзавцами. Третьими словами он швырнул свою шапку до оганю и повязал волосы какой-то грязной тряпкой, затем подогнул полы халата и закатал рукава, не обращая внимания на продолжавшего возражать старосту Мажун вышел на улицу. В центре города всё ещё было много людей. Но Мажун шёл быстро и уверенно, и все прохожие уступали дорогу этому здоровенному детине, явно разбойничьего облика. Миновав рынок у барабанной башни, Мажун очутился в бедняцких кварталах Перед низеньких домов развалюх ютились здесь по обеим сторонам улицы. Тут и там уличные торговцы стояли под чедившими масляными светильниками, а они продавали дешёвые лепёшки и кислое мутное вино. По мере приближения к северной улице город становился более оживлённым. люди в странных иноземных нарядах толпились в винных лавках и что-то горланили на чужих и диких наречиях а они почти не замечали мажуна видно было что такие молодцы здесь не в диковинку Завернув за угол сыщик увидел ряд домов, ярко освещённых цветными фонариками из промасленной бумаги. Он услышал, как кто-то перебирает струны варварской лютни, а вслед за этим тишину нарушили визгливые звуки флейты. Внезапно тощий человек В рваном платье выступил из тени. Он сказал на ломаном китайском «Господин, хотите уйгурскую принцессу?» Мажун остановился и осмотрел незнакомца с головы до ног. Тот в ответ заискивающе улыбнулся, показав при этом сломанный зуб. Если бы я разбил твою морду в кровь, ядовито процедил мазун, ты бы всё равно не стал большим уродом, чем ты уже есть. Давай, отведи меня в местечко повеселей, да чтоб мне дорого, понял? Говоря эти слова, Мажуна развернул сводника и пнул его ногой под зад.